Рация. Мы с Лизой всегда были не разли вода. Наша дружба началась еще в первом классе и продолжается до сих пор. Я знала о своей лучшей подруге абсолютно все. Какой ее любимый цвет, какие фасоны платьев она предпочитает и в кого тайно влюблена. У нас никогда не было тайн друг от друга. Мы мечтали скорее закончить школу и поступить в один вуз на медицинский. Лиза хотела стать детским хирургом, а я терапевтом. Долгими вечерами мы просиживали за книжками, изучая анатомию и готовясь к вступительным экзаменам. Но все изменилось после зимних каникул выпускного класса. Лиза, как и каждый год, встретила новогодние праздники с семьей у своих родственников в Ставрополе. А вот вернулась подруга совсем другой. Она больше не хотела проводить за подготовкой к институту столько времени и вообще вела себя со мной отстраненно. И чем больше я пыталась наладить с ней контакт, тем сильнее мы отдалялись друг от друга. Вскоре я стала замечать, что привычки и предпочтения Лизы тоже сильно поменялись. Если раньше она берегла свои длинные волосы, то теперь легко сделала каре. Лиза начала курить, хотя раньше была категорически против этого. Моя подруга никогда не любила бананы, а теперь уплетала их тоннами. Знаю, это мелочь, но тем не менее. Я чувствовала, что с ней что-то происходит, но пока не могла понять, что именно. Лиза была собой и не собой одновременно. Будто взяли оболочку моей подруги и подменили другой начинкой. Я совсем перестала узнавать ее. Однажды днем, когда мы с Лизой возвращались после школы, проходя мимо большой зеркальной витрины магазина, я мельком заметила отражение подруги и тут же замерла, как вкопанная». Рядом со мной шло размазанное чудовище с торчащими из спины щупальцами и единственным глазом на уродливом распухшем лице. «Ань, с тобой все в порядке? У тебя вид, как будто ты привидение увидела!» Остановилась Лиза, заметив мое испуганное лицо. Когда я снова подняла глаза на витрину, то уже не увидела никакого безобразного чудовища. «Показалось», — подумала я тогда. Следующим разом, когда нечто, сидящее в теле Лизы, проявило себя, был урок химии. Когда я смешивала реагенты для лабораторной работы, то нечаянно капнула кислотой ей на руку. Подруга вскрикнула от боли и сразу отдернула руку. Но я успела заметить, как на месте, где должен был быть ожог, тут же выступила неприятного вида желто-зеленая слизь, похожая на гной. Кажется, Лиза поняла, что я заметила это, а потому быстро выбежала из класса и вернулась уже с пластырем на ранее. До экзаменов оставалось всего несколько месяцев. Лиза больше не готовилась к поступлению так усердно, как раньше. И в тот вечер я сидела за учебниками одна. Дописывая очередной конспект, я вдруг поняла, что уже несколько секунд слышу в своей комнате какое-то жужжание, похожее на помехи, когда настраиваешь радио. Я встала из-за стола и прислушалась. Странный звук шел со стороны шкафа. Продолжая прислушиваться, я медленно подошла к нему и открыла дверцу. Жужжание нарастало. Звук шел с верхней полки, где в коробках хранились мои старые вещи. Я стала одну за другой вытаскивать коробки. Тем временем звук становился все сильнее. Теперь мне удалось даже различить некоторые слова среди помех. «Аня, Анечка, ответь, молю тебя!» И хотя голос был слышен не так отчетливо, я сразу узнала его. «Это была Лиза». «Как раз в тот момент я достала коробку со своими детскими игрушками, на самом верху которой лежала старая рация. Это она издавала шипение. Я помнила эту рацию. Лиза подарила мне ее на мой двенадцатый день рождения. Одну подруга отдала мне, а другую такую же оставила у себя». Живя в соседних домах, мы с Лизой часто переговаривались по рации, не имея тогда мобильных телефонов. В то время это нас очень забавляло. «Анечка, это я, Лиза! Пожалуйста, ответь! Мне так страшно!» Продолжала хрипеть рация. «Мне было удивительно!» Лиза вспомнила об игрушке, которой мы не пользовались вот уже столько лет, но что-то в ее голосе заставило меня забеспокоиться. Я взяла в руки рацию и, зажав кнопку, ответила. «Это лисица, я на связи», – вспомнила свой детский позывной «Я». «Аня, слава Богу, я уже не...» пшш «Помоги мне!» На этом рация замолчала. И как ни пыталась я снова выйти с Лизой на связь, она мне больше не отвечала. Решив, что это шутка, я набрала номер подруги, чтобы вместе посмеяться и вспомнить былые времена. «Алло, да, Ань, привет!» – раздался сонный голос в трубке. «Что случилось?» Я не ожидала такой реакции и удивленно спросила. «Это ты мне скажи? Не я тебя по рации только что о помощи просила. Я уже и забыла про эту штуковину». «Какая рация? Ань, давай завтра поговорим. Я так спать хочу». «Эм, ладно, давай. Сама же меня дернула, Спи, что уж». С недовольством ответила я. Странно, но прежде, когда я говорила с Лизой, мне показалось, что на фоне ее голоса слышен какой-то чавкающий звук, словно мерзкая пасть чудовища причмокивала слизью во рту. Удивившись собственному воображению, я ухмыльнулась и тоже отправилась спать. На следующий день, когда я спросила у Лизы о ее странном ночном поведении и о орации, подруга округлила глаза и сделала вид, что не понимает, о чем я говорю, отшутившись фразой, что мне нужно меньше сидеть за книжками допоздна. А то в один прекрасный день за мной вообще явятся зеленые человечки и заберут на свой инопланетный корабль. Больше эту тему в течение дня мы не поднимали. После уроков я отправилась в школьную библиотеку на консультацию по биологии. А Лиза, сославшись на плохое самочувствие, отправилась домой. Во время перерыва, когда я вышла из библиотеки, чтобы немного прогуляться и проветрить голову, Я вдруг заметила в конце коридора Лизу. Подруга выскочила из женского туалета и помчалась вниз по лестнице. «Лиз, стой!» – крикнула я. Но подруга не остановилась. Все это было очень странно. Зачем Лиза обманула меня, сказавшись больной? И что она делала в школе после уроков одна? В размышлениях о поведении подруги я сама не заметила, как дошла до распахнутой двери туалета и машинально заглянула внутрь. Кафельная плитка пола была заляпана какой-то мутно-зелёной жижей, след от которой тянулся к одной из кабинок. При всем этом в туалете стоял просто невыносимый болотный запах с примесью гнилого мяса. Зажав нос рукой, я медленно прошла к кабинкам и носком туфли пондела дверцу, из-под которой сочилась слизь. Как только дверца, тихо скрипнув, отворилась, я в ужасе отпрянула, чуть не поскользнувшись на смердящей жиже. В углу кабинки на полу лежала моя одноклассница Марина Зимина. Ее рот был широко распахнут, глаза закатились, по лицу и всему телу была размазана мерзкая желто-зеленая субстанция. Голова несчастной чуть заметно подергивалась, как от нервного тика, а из горла раздавались клокочущие хриплые стоны. «Марина, я приведу помощь, держись!» Воскликнула я и помчалась в библиотеку, где уже собрались ученики, и Валентина Петровна вот-вот должна была продолжить лекцию. Задыхаясь и перескакивая с фразы на фразу, мне все таки удалось сбивчиво объяснить учительнице, что я только что видела в женском туалете. Велев растерянным ученикам ждать ее в библиотеке, взволнованная Валентина Петровна почти бегом поспешила на помощь Марине. Я семенила за ней следом, отставая всего на несколько шагов. «Ты считаешь это смешно? Срывать лекцию? Уж от кого? А от тебя, Аня, я этого точно не ожидала». Разозлилась Валентина Петровна, едва переступив порог туалета. Я выглянула из-за спины учительницы и не поверила своим глазам. Двери всех кабинок были распахнуты, а плитка на полу была чистой. Ни Марины, ни следов слизи вокруг не было. «Но, но я видела, клянусь, Марина только что была здесь». Беспомощно лепетала я. «Да, и где же она теперь, по-твоему?» Не унималась строгая биологичка. «Шутка явно не удалась. На сегодня для тебя занятия окончены. Возвращайся в библиотеку, забирай свои вещи и иди домой». «Но, Валентина Петровна, живо! Скажи спасибо, что я не вызвала твоих родителей в школу, хотя следовало бы». С этими словами раскрасневшаяся от возмущения Валентина Петровна вышла в коридор, стуча каблучками растоптанных замшевых туфель в направлении библиотеки. «В тот момент я была готова сквозь землю провалиться. Мне было стыдно и непонятно. Как я могла так ошибиться? И ошиблась ли? Могло ли мне это все показаться?» Нет, я точно знаю, что видела Марину, она была здесь, и Лиза была здесь тоже. Желая обо всем разобраться, я отправилась прямиком домой к Лизе. Мне нужны были ответы, что она делала в школе перед тем, как я нашла Марину, и почему подруга мне соврала. Оказавшись на пороге квартиры Лизы, я полной решимости надавила на дверной звонок. К моему удивлению, дверь мне открыла мать подруги, тетя Ира. Анечка, здравствуй! Поздоровалась Ирина Сергеевна. лизочке что-то не здоровится. Она кажется чем-то отравилась. Она спит сейчас. Тут я вообще впала в ступор. Вы уверены? Мне показалось я только что видела ее в школе в школе искренне удивилась ирина сергеевна должно быть ты обозналась лизочка спит наверное промямлила я извините все в порядке я передам лизе что ты заходила когда она проснется пообещала женщина почесывая шею Спасибо, Ирина Сергеевна, поблагодарила я и вдруг заметила на кончиках ее пальцев ту самую желто-зеленую слизь, похожую на гной, которую совсем недавно видела на лице Марины Зиминой. Ирина Сергеевна все сильнее расчесывала шею. С очередным движением пальцев кусок ее кожи с поразительной легкостью содрался, выпустив наружу тонкую струйку густой, мутной жидкости. Все хорошо? спросила Ирина Сергеевна, заметив мой испуганный взгляд. Да, извините, мне пора. Пробормотала я и, стараясь не подавать виду, быстрым шагом направилась к лестнице. Как только я вышла из подъезда, на меня накатил приступ тошноты. Опорожнив содержимое желудка в ближайшую урну, я под недоуменные взгляды случайных прохожих побрела к себе домой. Придя домой, я все еще находилась в прострации. «Аня, что-то ты неважно выглядишь!» — обеспокоенно заметила моя мать. — Как ты себя чувствуешь? Может быть, тебе сегодня стоит отдохнуть от учебы? Нет, ни хрена со мной не в порядке. Я только что видела в школьном туалете полуживой труп своей одноклассницы в приступе эпилепсии, а через несколько минут она как по волшебству исчезла. Потом я пошла к подруге. И ее мать прямо на моих глазах оторвала шматок кожи от своей шеи, при этом мило улыбаясь мне во все тридцать два зуба. «Все в порядке, мам!» — соврала я и прошмыгнула в свою комнату. Закрыв за собой дверь и привалившись к ней спиной с другой стороны, чтобы перевести дух, я вновь услышала шипение. Рация, лежавшая на моем письменном столе, мигала тусклым синим огоньком. — Аня, Анечка, это я, Лиза, умоляю тебя, ответь! На ватных ногах я подошла к столу. Мои ладони взмокли, а по волосам побежали мурашки. — Аня, Анечка, помоги мне! — молил голос из рации. — Лиза! Настороженно спросила я, зажимая в дрожащих руках рацию. Где ты? Анечка, пш. Слава Богу, Пш! Оно сжирает меня изнутри. Я не знаю, что это. Пш. Лиза, что происходит? Ты дома? Где ты сейчас? Оно завладело мной и питается моим телом. Оно сейчас спит. Пш, я очень слаба, но ненадолго мне удалось вернуть контроль. Пожалуйста, помоги мне. Пш. Синий огонек на рации погас. Лиза? Лиза! пыталась я докричаться до подруги, но она меня уже не слышала. С трудом осознавая происходящее, я села за письменный стол, включила настольную лампу и открыла оставленный на столе учебник по геометрии. Мне нужно было ощутить что-то реальное, коснуться чего-то настолько обыденного, чтобы понять, что все, что происходит, не сон. На автопилоте я стала решать первую попавшуюся мне задачу, и лишь только записав ответ, пришла в себя. «Это все нереально, этого не может быть», — думалось мне, пока я раз за разом прокручивала в голове голос своей подруги с мольбами о помощи. В моей памяти навсегда отпечаталось каждое ее слово, услышанное мною в тот вечер. Всю ночь я просидела за столом в ожидании, что Лиза вновь выйдет на связь. Я должна была убедиться, что не схожу с ума. И даже утром, когда будильник оповестил меня о начале нового дня, я не убрала рацию. «Ты уже встала?» в комнату заглянула мама на ходу докрашивая ресницы с маленьким зеркалом в руках там лиза к тебе пришла вы поругались нет мам ответила я весьма удивленная столь ранним визитом подруги наверное хочет еще раз повторить тему перед контрольной волнуется я сейчас выйду мне кажется вам с лизой нужно больше отдыхать. Нахмурилась мать. «Ты уже на зомби похожа, под глазами синие круги и бледная, как смерть. Экзамены – это, безусловно, важно, но так можно до них и не дожить». «Эх, мама, если бы ты знала!» Горько подумала я и поспешила навстречу к Лизе. Или тому, что выдавала себя за мою подругу. Взяв заранее собранную сумку и быстро одевшись, я вышла из дома. У подъезда меня уже ждала Лиза. Привет, ты чего так рано? спросила я всем своим видом, стараясь показать, что ничего не произошло. Ань, я хочу с тобой серьезно поговорить, начала подруга. В последнее время ты ведешь себя очень странно. Ты ничего не хочешь мне рассказать? «Нет, о чем ты? Я слышала, что вчера произошло в школе. Что ты видела там?» «Ты про случай в женском туалете?» – невинно спросила я. Лиза кивнула. «Оно не должно понять, что я все знаю. Во всяком случае, пока я не добуду прямых доказательств». Решила я, а вслух сказала. Там была какая-то грязь на полу, и Марина была там тоже. Думаю, эта гадина решила так приколоться, выставить меня полной дурой при всех. Я сегодня сама разберусь с Зиминой». «Да уж, ситуация действительно паршивая», – с облегчением вздохнула Лиза. «Ладно, проехали. Если нужна будет моя помощь, сразу зови». «Вдвоем мы с этой коровой точно справимся», – подмигнула подруга. Надеясь, что чудовище в теле моей лучшей подруги поверило моим объяснениям, я изо всех сил старалась вести непринужденную беседу по дороге до самой школы. К моему удивлению, Зимина сегодня в школе не появилась. На мои сообщения она тоже не отвечала. К концу дня от одноклассников, близко друживших с Мариной, мне удалось узнать, что вчера вечером ее срочно увезли в больницу с аппендицитом. Ну да, как же. Этим вечером я снова ждала, что Лиза, моя настоящая подруга, снова выйдет на связь. Ближе к четырем часам утра это, наконец, произошло. «Аня, Анечка, ты слышишь меня? Ты здесь? Оно уснуло!» – затрещала рация. «Да, Лиза, скорее расскажи мне, что с тобой случилось? Как тебе помочь?» Мой голос дрожал. Я поверить не могла, что все это происходит на самом деле. «Я не знаю. В какой-то момент я поняла, что оно во мне...» Пшш! Я думала, что это только мне кажется, но как я ошибалась, как ошибалась, постепенно оно захватило всю меня. Теперь я гость в собственном теле. Пш! Мне так больно, оно питается мной. Я чувствую, как оно пережевывает мои внутренности, жадно смакуя каждую косточку, каждый хрящик. Пш! Это невыносимо, Аня! От слов подруги по моей спине побежали мурашки. «Лиза, скажи, что мне сделать, как спасти тебя?» Мой голос почти сорвался на крик. Рация зашипела, повисла недолгая пауза. «Ты не сможешь помочь мне!» Наконец произнесла Лиза с отчаянием в голосе. Оно почти закончило со мной. Я почти пуста внутри, и я не знаю, сколько еще это может продолжаться. Ты можешь сделать для меня только одно. Что, Лиза, говори, что? Прекратить мои мучения. Пш-пш. В коридоре зажегся свет, и я услышала торопливые шаги. Аня, ты с ума сошла. Ты время видела? Поправляя разметавшиеся бегуди, ко мне спешила мать. С кем ты там споришь? Я быстро отключила рацию и бросила ее в верхний ящик стола. Как раз вовремя. Как только ящик закрылся, мама вошла в комнату. Кошмар приснился, снова соврала материя. Пришлось включить телевизор, чтобы переключиться. Аня, быстро иди спать, у тебя экзамены через неделю, а ты полуночничаешь. Тебе вставать скоро. Хорошо, уже ложусь. Заверила я и в доказательство своих слов тут же запрыгнула под одеяло. Всю следующую неделю я каждую ночь брала с собой в кровать рацию, но Лиза больше не выходила на связь. Каждый день я смотрела в глаза своей лучшей подруги и видела в их глубине затаенную боль и мольбу о помощи, но ничего не могла сделать. Это были самые ужасные дни в моей жизни. Я видела, как страдает мой близкий человек, и ничего не могла с этим поделать. Я стала еще тщательнее наблюдать за Лизой, и с каждым разом все больше убеждалась, что это не она. Что оно только прикидывается ею, наслаждаясь мучениями моей подруги и выпивая жизнь Лизы по капле. Жива ли она еще там, внутри? Мне было даже страшно думать об этом. Первым экзаменом у нас шел русский язык. Небольшими группками наш класс рассадили по кабинетам и раздали тестовые задания. Вместе со мной в кабинете через одну парту сидела Лиза, а позади нее Марина Зимина, совсем недавно страдавшая от аппендицита. Быстро она, однако, поправилась. Со злой усмешкой подумалась мне. Оживали сама земена там, внутри этого существа. Вдруг мне в нос ударил терпкий запах гниющего мяса и болотной сырости. Я уже слышала этот запах раньше, в женском туалете, когда нечто пыталось завладеть телом Марины. Со страхом я огляделась по сторонам. Зимина смотрела на меня в упор и плотоядно улыбалась. Из уголка ее рта стекала капля мутной жидкости. «Извините, можно мне выйти?» В ужасе я подскочила со своего стула и бросилась к двери. «Как? Уже?» — рассмеялась, седая женщина с тугим пучком на самой макушке, сидевшая за кафедрой. «Мы только начали!» И тут я увидела, как волосы седовласой с противным хлюпающим звуком стали сползать с головы вместе с кожей, словно парик, обнажая покрытые ядовитой желтой слизью кости черепа. Я стала дергать дверь на себя, но она оказалась заперта. Лиза встала со своего места и направилась ко мне. «Не подходи ко мне!» – закричала я, поочередно заглядывая в лица всех присутствующих и с ужасом понимая, что они все тоже заражены. Я оказалась в ловушке. Понимая, что мне не выбраться отсюда живой, я подбежала к доске и схватила большой циркуль, висевший на крючке. «Ты же не навредишь своей подруге!» С ухмылкой спросила Лиза и вытянула вперед свои руки, кожа на которых стала расползаться, выпуская на свободу два мерзких щупальца, покрытых все той же слизью. Защищаясь, я наотмашь полоснула одной из щупалец чудовища острой иглой циркуля, крепко зажатого в моей руке. Из щупальца хлынул густой поток зловонной жижи, а чудовище испустило леденящий душу бой. Как по команде остальные существа повскакивали со своих мест и тоже завыли, вторя своему раненому собрату. Они больше не желали скрываться, и теперь один за другим сбрасывали человеческую кожу, принимая свои истинные уродливые обличия, пытаясь достать до меня своими склизкими щупальцами и мерзко клацая слюнявыми челюстями. «Нет, я не стану одной из вас, никогда!» крикнула я, уже представляя свое обмазанное густой слизью тело, курчившееся в агонии, как тело несчастной зиминой в школьном туалете. Выход оставался только один, и я решилась. Запрыгнув на кафедру, я двумя прыжками преодолела нужное расстояние и очутилась на подоконнике у открытого окна, а затем посмотрела вниз. Третий этаж. Чудовища ревели и надвигались на меня. Я закрыла глаза и прыгнула вниз. Когда я пришла в себя, мне в глаза ударил яркий белый свет. Надо мной суетились врачи, вокруг пищали какие-то приборы. Я попыталась подняться, но не смогла. Мои руки были привязаны к кровати. Дальше была бесконечная вереница докторов, смотревших на меня с затаённой жалостью в глазах. Они пытались внушить мне, что я все это придумала и что нет никаких чудовищ, что мой организм не выдержал учебной нагрузки, которую я сама на себя взвалила». Что в рации, через которую связывалась со мной подруга, не было батареек. Что все, то, что я видела, лишь галлюцинации, игра моего больного воображения. Что Лиза не забросила учебу, а просто не смогла выдержать такой безумный график, который я для нас составила, а потому стала реже встречаться со мной после школы для подготовки к экзаменам. Мне даже показали видеозапись из кабинета, где проходил тест по русскому языку, на которой не было никаких чудовищ со щупальцами, а лишь мои растерянные одноклассники, в страхе разбегающиеся, когда я схватила циркуль и полоснула его острием по руке Лизы. Каким-то образом эти мерзкие твари сумели подделать видеозапись и всех обмануть. Даже родная мать не верила мне, и каждый наш разговор заканчивался ее слезами. Она винила себя в том, что вовремя не забила тревогу, хотя подозревала, что ночами напролет я сижу за учебниками, жертвуя сном». Все то время, что я провела в больнице, чудовище в обличии Лизы частенько наведывалось ко мне, прикрываясь сочувствием и заботой о моем здоровье. Но я видела, видела его насквозь. Оно просто хочет удостовериться, что ему и его собратьям ничего не угрожает, что им удалось убедить всех вокруг в моем сумасшествии. Теперь у меня нет другого выхода. Я должна заставить всех вокруг поверить, что я приняла их позицию, постепенно соглашаясь с тем, что мой перегруженный разум сыграл со мной злую шутку. Только так у меня есть шанс выбраться из больницы. Пока мой лечащий врач верит мне не до конца но я приложу все усилия, чтобы убедить его в обратном. И вот тогда, когда меня, наконец, отпустят, я смогу дать этим тварям отпор. Я буду готова. Я прекращу нечеловеческие мучения Лизы и освобожу ее из лап чудовища, пусть даже и потеряю свою подругу навсегда».